Мюллер понял, что может дать ему реальную силу именно в тот августовский день 45-го года, когда прочитал об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. А поняв, он сразу же начал комбинировать. На это ушли долгие месяцы. Следом за тем, как комбинация оформилась в голове, словно летая формула, пришло время сбора информации. Дело оказалось крайне деликатным, ибо все немецкие физики были вывезены из Германии и жили теперь в Соединенных Штатах. Только летом 1946 -го года он наконец получил кое-какую информацию о том, что происходило с учеными, когда их начали готовить к возвращению в западные зоны оккупации. Мюллеру сообщили, что профессор Отто Ганн, узнав о взрыве атомной бомбы, тяжело запил, был близок к самоубийству. Навязчиво повторял коллегам, что это он виноват в трагедии, ведь именно он был первым, кто доказал возможность создания этого чудовищного оружия. Гейзенберг, забыв обо всем, интересовался только одним. Как это удалось американцам? Вы – посредственность старина, – пьяно посмеивался ган Вы – ученый средней руки. Вы никогда не были в силах предложить идею. Более всего Мюллера потрясла реакция профессора вирца Всегда был благополучен, агентура не сообщала о нем ничего тревожного, вполне добропорядочный последователь фюрера. Слава Богу, что мы не смогли сделать бомбу. Это была бы трагедия для Германии. Гезенберг фыркнул. И это говорит немец. Тем не менее, Виртса в какой-то мере поддержал профессор зекер между прочим, ужасно и то, что бомбу сделали американцы, это акт безумия». «Будет вам, — усмехнулся Гейзенберг, — никакое это не безумие, а вернейший способ выиграть войну. Если бы я получал от фюрера такие же средства, как Вернер фон Браун, мы имели бы бомбу, я в этом не сомневаюсь». То, что Гезенбергу на это заметил Вайцзеккер, повергло Мюллера в ярость. «Вы ничего не смогли сделать потому, дорогой Гезенберг, что большая часть физиков этого не хотела, из принципиальных соображений. Если бы мы все желали победы Германии, мы бы добились успеха». Однако основной толчок к действу – дала информацию о том, что американцы подвели Гейзенбергу профессора Блекета. Великолепный ученый и организатор, давно связанный с Пентагоном, он беседовал с немецкими физиками о том, что они думают по поводу возрождения науки в Германии. Вы же нация мыслителей, мир ждет новых открытий. Думаю, если мы опубликуем в прессе историю нашей работы над бомбой, это придаст новый импульс для дальнейших исследований. «Вы с ума сошли!» – Гейзенберг вслеснул руками. «Русские никогда не согласятся на контроль в этой области. Вы не знаете их. Они пронизаны духом завоевательства, а мы еще не готовы им противостоять». Эта фраза Гейзенберга и решила исход дела. информации мать поступка». Мюллер почувствовал себя помолодевшим на 10 лет, пригласил Шольца и дал ему задание в своей обычной рубящей манере. Во-первых, наши люди должны войти в контакт с Гейзенбергом. Он уже в Мюнхене. Во-вторых, беседу с ним должен провести привлеченный из старой кайзеровской гвардии. Никаких связей с национал-социализмом. В-третьих, он должен поработать с Гейзенбергом таким образом, чтобы профессор принял предложение Аргентины, когда к нему обратятся люди Перона, и приехал сюда для работы над атомным проектом. Шольц удивился. А почему люди Перона должны к нему обратиться, сеньор Рикардо? «Дружище», — ответил Мюллер, — «разве мы с вами подписывали договор о том, что вы обязуетесь быть таким же умным, как и я?» Занимайтесь тем, что вам поручено, и не тревожьтесь о том, что не входит в вашу компетенцию. Потом уже ночью Мюллер подумал, что зря он так ответил Шольцу. Я пытаюсь реанимировать порядки Рейха. Напрасно. Слепое следование приказу себя не оправдало. Это пеленает людей, мешает делу.